Глава восьмая Утром нас не беспокоили до одиннадцати часов. Мы выспались, потом неспешно привели себя в порядок, пользуясь роскошной магической уборной, скрытой за ширмой в углу. Тёплая душистая вода в кувшине не кончалась, а из таза она сама исчезала с помощью узора, нанесённого на край, медной посудины, так что мы вымылись, сделали маски для лица и волос, позавтракали, наслаждаясь изысками королевской кухни, и, наконец, к трем часам пополудни привели себя в порядок, надев скромное закрытое платье с минимальным количеством украшений. Госпожа де Суис выбрала камею, скрепляющую строгий воротник а я — жемчужную веточку и девять шпилек с жемчужными головками. Намек на графское достоинство моего отца. В результате мы выглядели сдержанно, скромно и все же аристократично и достойно. Лакей, явившийся, чтобы проводить нас на обед, смотрел на нас одобрительно. Обед проходил в огромной ротонде. Круглый зал со множеством колонн, в центре которого стоял такой же громадный круглый стол. Над колоннадой располагалась галерея, и я отчетливо чувствовала, что там кто-то есть. А еще этот огромный круглый стол, заставленный посудой, цветами и свечами, мне нехорошо напоминал алтарь в зале для занятий магией в родном замке. У госпожи де Суис, кажется, тоже возникли такие ассоциации, потому что она незаметно кинула какое-то заклинание и выдохнула. Очевидно, алтарь не активирован, но это пока... Мы расселись кругом на одинаковых стульях. «Девица, компаньонка, девица, компаньонка». Только два кресла с высокими спинками, стоящие ровно друг против друга, оставались незанятыми для короля и королевы. Как только мы сели, их величество вошли. Я собиралась вскочить, чтобы как положено присесть в глубоком реверансе. Но король махнул рукой и громко объявил. «Сидите, я хочу просто пообедать» и полюбоваться невестами моего королевства. Мы послушно опустились на стулья. Обед подавали без особой помпы. Два лакея подносили одинаковые блюда, один королю, другой королеве. После того, как монарх или его жена выбирали себе кусочек предложенного, один лакей предлагал блюдо всем дамам и девицам сидящим справа, другой слева Мы с госпожой Суис сидели примерно в середине, после дочерей герцогов, маркизов и графов из самых крупных родов. За мной следовали дочери виконтов, баронов и баронетов. Кормили во дворце неплохо, но обед на 500 человек занимал довольно продолжительное время. Так что между переменами блюд У меня было время понаблюдать и поразмышлять. Наверху в галереи точно были драконы. Их практически никто не видел или делал вид, что не видел. Лишь несколько девушек из небогатых семей нервно поднимали головы вверх, а потом смущенно опускали. Я ловила краем глаза черные силуэты, и ничуть не сомневалась в том, что за нами наблюдает. После второй перемены король обратился с вопросом к дочери герцога, сидящей возле него. Девица была бойкая, не раз бывавшая при дворе, поэтому она ответила ему что-то любезное, и постепенно начали завязываться разговоры. По правилам этикета, Я должна была уделять внимание даме, сидящей слева от меня. Там расположилась компаньонка весьма пожилых лет, сухощавая и строгая. Она поглядывала на меня искоса, явно сравнивая со своей подопечной, и постоянно морщилась. Не желая утруждать ее беседой, я продолжала потихоньку наблюдать за драконами. Наверху явно что-то происходило но полок отвлечения внимания работал хорошо его величество вместе с воздушным вишневым кремом поднесли свиток. Он развернул его прочел поморщился и объявил стукнув ложечкой по креманке прекрасные дамы с прискорбием должен вам сообщить, что некоторые из вас отправятся домой до бала за столом поднялся легкий шум и все напряженно повернулись к монарху. Чтобы компенсировать вам неудобство! чуть возвысил голос король. Королевских казначей выдаст тем, кто уезжает, кошели с золотом. Шум чуть притих. Если же дева прибыла ко двору в надежде заключить брак, ей следует подойти к ее величеству и оставить свое имя в списке. «По рядам девиц?» Снова пробежала рябь. Я сидела спокойно. Госпожа де Суис склонилась ко мне и ободряюще пожала руку. Почему-то и она, и я чувствовали, что меня не будет в списке тех, кто сейчас уйдет отсюда, забыв про десерт. Подошедший по сигналу короля Мажордом громким, хорошо поставленным голосом объявлял имена. Девушки вставали, приседали в реверансах и выходили вместе со своими дуэнями Четыре или пять подошли к Ее Величеству и были внесены в блокнот дежурной фрейлиной. Я наблюдала. Ушли разные девушки. Одна дочь герцога, две дочери графов, четыре дочери баронов две виконтов, одна баронесса в собственном праве и восемь дочерей-рыцарей. Из двухсот дев ушли восемнадцать. Подозреваю, что это был первый, самый грубый отбор. Едва последняя названная ушла, король сказал, «Сегодня вечером моя сестра, принцесса Люинь, «Устраивает развлечения в саду. Будет немного музыки, танцев, катания на лодках и костры. Вы все приглашены. Отказы не принимаются». Монарх встал, и все поднялись вслед за ним. Я проводила печальным взглядом практически полную креманку восхитительного десерта, но послушно присела в реверансе, Провожая королевскую чету, а потом влилась в поток девиц, спешащих в свои комнаты.